Фотокарточка от старца. Вскоре после того невеселого предсказания появился в Клину некий отставной поручик, по крайней мере таковым он представлялся. Прибыл он верхом на пегом жеребце, сразу было видно конь хороших кровей. Не сказал никому поручик, какое дело привело его в Клин, но уже через несколько часов По городу поползли слухи, что гость приближён к самому Григорию Ефимовичу Распутину. И потянулись к ставному офицеру просители. Разные беды, разные проблемы, а просьба одна замолвить словечко Григорию Ефимовичу. Пусть, дескать, великий старец примет хоть на несколько минут и поможет. Никого не обидел гость, всех выслушал, особенно приветел купца, любителя коней и кадрили. Видно по душе пришёлся он порутчику. Будут тебе вторая гильдия из кокуны в собственной конюшне, да всякие поблажки от властей в придачу, заверил гость. Для Григория Ефимовича это дело пустяковое, главное, чтобы ты ему глянулся. Не любит он сквалык, а потому не скупись, господин хороший. Если мало живых денег под рукой, обрати в наличность все, что имеешь, и отправляйся к великому старцу на поклон. Не прогадаешь, все добро к тебе воротится из при большущем наваром. Хоть и обрадовался купец, но тут же выразила беспокойность и сомнения. Это же в какую даль ехать на Невские берега? На сколько дней торговлю свою запущу, от дел отстранюсь? А вдруг старец не примет? Утешал его поручик. К Невским берегам добираться не надо, Григорий Ефимович, здесь неподалёку, верстак в тридцати находится. Но гость многозначительно приложил указательный палец к губам, И продолжил: ни кому ни слова. Прибыл великий старец из столицы инкогнита. Упросили его сама государыня императрица и владельцы строительной компании очистить светлым словом невозвратную дорогу от всякой погони и нечести. И ночи рабочие побоятся идти в наем на строительство. Уж больно много недобрых слухов витает о той дороге. Сообщил также порутчик, что несколько дней Распутин будет пребывать в одиночестве в специально построенной для него избушке вблизи окаянной тропы. А в перерывах между молениями и заклинаниями он и примет посетителей с клина. Чтобы старец не отказал И встретил радушно, дал отставной офицер купцу фотографию для предъявления Распутину. Взглянул любитель коней и кадрили на неё и ахнул. На снимке сам старец, ласково улыбается он и держит под устьцы жеребца, того, на котором прискакал порутчик. Почему-то сразу развеялись сомнения у купца. Да-да, отвердил приближенный Распутина, моего Бандераса очень любит Григорий Фимоевич, он даже сам какое-то время занимался его воисткой. Я отложу вам своего скакуна, на нем и отправитесь к старцу. Конь уже знает дорогу к избушке. Офицер вдруг усмехнулся и добавил: к тому же мой скакун не боится никакой нечести и окаянная тропа ему не по чем.